Ноги сами собой сделали два шага в сторону. И стена дома за спиной. Расплескалась во все стороны ослепительными лепестками огня. Взрывная волна толкнула в бок и неожиданно легко, подкинув воздух, зашвырнула к забору стоявшего во дворе дома бывшего детского садика. Время, словно сонная осенняя муха, еще только готовилась возобновить свой стремительный бег, а я уже кинул все силы на восстановление отрезавших меня от магического поля щитов. Следующий ник приземления снег вышел дух из легких, но полежать и спокойно прийти в себя не получилось. Искрами боли, пробежавшись по нервным окончаниям, через или вокруг меня пронеслось какое-то мощное заклинание. Как угорелый, я рванул прочь от взметнувшегося к небу столба фиолетового пламени и неожиданно почуял новые чары. Расположившийся на крыше здания бывшего детского сада заклинатель на сей раз прибег к жуткому по своей эффективности закатному муару. В этот момент по колдуну почти одновременно открыли огонь Мстислав и Григорий, но он опередил их буквально на долю секунды и успел скрыться из виду раньше, чем по бетонному бортику зацокали пули. Громко ругавшийся возница пытался удержать на месте возбесившихся лошадей, а Егоров с пистолетом в руке, петляя словно заяц, бросился через двор. «Мгновением позже облако смертоносной энергии накрыло меня с головой и схлынуло, будто окатившая брызгами прибрежный камень волна. К счастью, полная отрезанность от магического поля принесла свои плоды. Заклинание пронеслось мимо и лишь растопило снег под ногами. Хотя должно было обратить в пепел. Поршатываясь, голова кружится, как после доброго удара в челюсть. Я вышел из круга пенившихся и медленно изставивших остатков снега. И не совсем понимая, что делаю, убрал пистолет в карман фуфайки. В ушах стоял звон, крики Мстислава, который пытался остановить легко перемахнувшего через забор и уже скрывшегося за домом Егорова, доносились, как через толстый слой ваты. Опустившийся на одно колено Григорий замер с автоматом в руках в паре шагов от спуска в столовую. Возница пытался успокоить лошадей. «Я только-только начал приходить в себя». Понятно, что при таком раскладе разбираться с выскочившими из здания детского сада охранниками, а сейчас там размещалась принадлежащая цеху транспортная контора, пришлось Мстиславу. Тому, впрочем, понадобилось всего несколько слов, чтобы цеховики, как ошпаренные, кинулись прочесывать свою территорию. Помощник Доминика успокаиваться на достигнутом не стал и поспешил вслед за ними. Несмотря на весь этот фейерверк, а скорее именно благодаря ему, улица словно вымерла. Не шевелились даже занавески выходящих во двор окон пятиэтажки. Правильно, какой дурак на рожон полезет. Да и люд здесь в основном рабочий живет. Дома мало кто днем бывает. Обернувшись, я посмотрел на оплавленную стену дома. Немного подумал и, решив, что несостоявшегося убийцы давно уже и след простыл, двинулся к Мстиславу. Двое цеховиков пытались как раз ему что-то втолковать, но их объяснения волновали помощника Доминика меньше всего. «Забор запросто мог оказаться для меня непреодолимым препятствием, так что я сделал крюк до калитки». Зираясь по сторонам, подошел к Всеславу. и ошарашенно уставился на распростертого, на расчищенной от снега тропинки Егорова. Вылетевший из руки подчиненного генералова пистолет валялся у пожарной лестницы, по которой, судя по всему, и спустился с крыши убийца. «Наша компания не имеет к этому никакого отношения». Стараясь говорить как можно спокойнее, заявил выскочивший из здания начальник охраны, одетый по-спортивному мужчине лет сорока, на левой щеке которого серебром поблескивала татуированная шестерня. Все сотрудники находились на своих местах. «А сейчас?» – рыкнул на него Мстислав и, как-то мгновенно успокоившись, развернулся ко мне. «Генералов меня живьем сожрет». «Не будете ли вы любезны?» – почуявший смену настроения цеховик тут же предпринял попытку избавиться от нашего присутствия. Нет! Рявкнул, даже не дослушавший его предложением Стеслав, и что самое интересное, начальник охраны это безропотно проглотил. Эй вы, не топчитесь там! Прикрикнул я, что-то выискивавших в снегу, меж росших у забора деревьев, цеховиков, и, взглянув на покрытые пленкой льда глаза Егорова, объяснил сектанту Иглусту же в него оттуда метнули. С чего взял? Вон ветви деревьев и нем покрыты, и на стене, напротив, изморось. Я мысленно провел линию, соединив заиндивелые кирпичи, тело Егорова и рябину с белыми ветвями. «Быстро оттуда!» – сразу же сориентировался в происходящем, выскочивший из-за угла Григорий. «На каком основании вы здесь распоряжаетесь?» Распахнул дверь детского сада какой-то весьма представительный тип в накинутой поверх делового костюма дорогой шубе. «Это частная собственность. Дружина, отдел контрразведки» ткнул ему в лицо служебным жетоном канопаты и спрятал его обратно в прицепленную на пояс сумочку. «Если ваши люди уничтожат следы...» Даже не дожидаясь команды руководства, начальник охраны замахал своим сотрудникам, и те, прекратив поиски, отбежали от забора на идущую вдоль детского сада дорожку. Большой же начальник не то чтобы потерял весь свой опломб, но выяснять отношения не пожелал и вернулся обратно в здание. «То мало вам не покажется», – закончил свою мысль Григорий и сразу же решил разобраться со мной. «И куда ты умудрился вляпаться в этот раз?» Я сделал вид, что ничего не расслышал, и, ступая в оставленные цеховиками отпечатки ног на снегу, осторожно пробрался к покрытой инеем рябине. Большинство следов убийцы на территории детского сада оказались безнадежно затоптаны, но с той стороны забора они остались в неприкосновенности. «Ну и что ты рассчитываешь тут увидеть?» Остановился рядом Григорий, И отломил обледенелую ветвь, которая даже не треснула, а как-то очень уж стеклянно хрустнула. Насквозь проморозило. Должно быть. Шерлок Холмс доморощенный. Вот в эту дыру он вылез и спокойно отсюда ушел. Не убежал, а именно ушел. Указал я Григорию на отогнутые прутья забора. Больше ничего на навскидку определить не удалось. Разве что следы левой ноги немного смазаны. Подвернул, когда с крыши спускался. Все может быть. Пошли отсюда, гений дедукции. Потянул меня за руку конопатой. Вон, дружинники с приехали. Сейчас мы у них транспорт на время реквизируем. Прям реквизируем? Я поморщился от резкой боли в голове. Ты теперь немерено крут? Я всегда был немерено крут. Не стал скромничать Гриша. Скажи своему приятелю, пусть извозчика свидетелем оставляет. Если твое предложение, конечно, еще в силе. В силе? Я незаметно махнул Мстиславу и тут бочком-бочком отошел к нам от допрашивавших цеховиков-дружинников. И если не против, нам Баленева сразу к этому делу припрячь. Все равно без него не обойтись. А вы куда собрались? Заметил маневр сектанта один из дружинников, на темно-зеленых с красным кантом, петлицах которого олели четыре треугольника. О, Григорий Алексеевич, не признал вас сразу. Забирать дело будете? Нет. Покачал головой Гриша. Свидетели мои. Вот повезло, так повезло! обрадовался грузный усатый старшина и подошел к нам. Описание дать сможете? Он то ли в маске был, то ли тряпками какими-то лицо замотал. Разочаровал дружинника Конопатой. Вон там за оградой его следы сохранились. «Лейтенант приедет, пусть разбирается». Старшина посмотрел на Егорова, возле которого опустился на колени один из дружинников и вновь повернулся к Григорию. «Убитого знаете? У столовой сани стоят, при них человек. Он все расскажет». Весомо заявил Мстислав, и оценивающий, оглядевший его усач, продолжать расспросы не решился. Выглядел сектант весьма внушительно. «А кто знает, кто в компании с контрразведчиком ошиваться может?» Но ну, мы идем». «Одну минуту». Задержал его Григорий и снова обратился к старшине. «Лейтенант зачем приедет?» «А как же?» – удивился тот. «Согласно уложению». «Комплексное применение боевых заклинаний, повлекшее за собой смерть одного или несколько человек. Еще и от гимназии эксперт будет». Я незаметно потянул Гришу за куртку, но он не отреагировал. «Замеры делали уже?» «Артефакты применяли или колдун действовал?» «Следы смазаны, так сразу и не поймешь. Может, гимназисты чего нароют, а вообще...» Старшина прищурился и, вновь посмотрев на тело Егорова, замолчал. «Что вообще?» – поторопил его конопатый. «Мои тут прикинули, на работу Лешего это здорово смахивает. Почерк один к одному. Только Леший таких промашек не допускает. Если работает, то наверняка. И вот еще что понять не могу, на кой вообще этот парень сюда рванул?» Я посмотрел на тело Егорова и сразу сообразил, что именно вызвало сомнение старшины. Валявшегося у пожарной лестницы еще пару минут назад пистолета теперь не было. Не иначе Мстислав следы почистил. «Леший, сомнительно как-то», – пожал плечами Григорий. «Дядь Степ, возьму машину. Очень до центрального участка надо». «Бери, чего там?» – разрешил старшина и направился с заканчивавшим допрос цеховиков дружеником. «Водителю скажи, чтобы потом сразу в околоток возвращался». Спасибо поблагодарил его Григория и подтолкнул меня к внедорожнику производства Ульяновского автозавода. Патриот смотрелся бы по здешним меркам просто шикарно, если бы не практически полностью снесенная левая бочина и сорванный передний бампер. Давайте в темпе. Я бездомно тащился за контрразведчиком, но мысли были заняты совершенно другими вещами. В первую очередь, конечно, случившимся покушением. Леший. Запросто. Выходит, не смог хозяин ему хвост прищемить, хоть и грозился. И это чего-то для меня серьезными неприятностями. Это сейчас наемный убийца с магией накололся. А ну, как завтра из снайперской винтовки пальнёт». «Леший человек разносторонне развитый. Никогда не знаешь, с какой стороны подолянки ждать». Распахнув заднюю дверцу, я залез в автомобиль и потеснился, освобождая место устроившемуся рядом Стеславу. «В голове было пусто-пусто». И только ноющая во всем теле боль мешала послать все к черту и попытаться уснуть. Да и нервы были напряжены до предела. Леши-лешим, но у меня и без него проблем хватает. Тем более, к одной из них мы в скором времени прибудем. Самое паскудное, представления не имею, чего отелей ожидать можно. Блин, и зачем с сектантами только связался, жил бы себе спокойно. Хм, жил бы, если дали. В форте по темным углам долго не попрятаться. Рано или поздно везение закончится, а общаться с нашей доблестной контрразведкой лучше имея в рукавах хоть пару козырных тузов. И в этом плане за сектантами, как за каменной стеной. Главное, чтобы к этой стенке не поставили. В центральный?» Ни на мгновение не переставая жевать жвачку, спросил молодой парнишка, усевшего на переднее сиденье Григория. «В центральный?» – кивнул тот. Водитель прямо через заснеженный газон вывернул на дорогу, и автомобиль, излишне резво, на мой взгляд, понесся к проспекту Терешковой. Трясло нас на заднем сиденье весьма ощутимо, но гораздо больше из себя выводил противный запах новомодного пальмового топлива. Тряска, вонь, как бы меня так прямо на Мстислава не вывернуло. Думаю, вряд ли он этому обрадуется. «У тебя какие амулеты защитные при себе?» Наклонившись, тихонько поинтересовался у меня Мстислав. «А что?» «Эффект интересный был. Чтоб так закатный муар отвести, первый раз вижу». «Давай позже об этом», – предложил я, многозначительно посмотрев на водителя. «Идет», – не стал настаивать на продолжении беседы сектант. Попытавшись хоть немного расслабиться, я начал потихоньку уменьшать защиту, до сих пор блокировавшую энергетическое излучение. И тут возникла еще одна проблема. «Просто так вынырнуть в окружавшие меня поля магической энергии было равносильно самоубийству. Заживо сгорю, блин». Вот и пришлось для начала с помощью все тех же 13 заветных монеток кое-как выровнять потенциалы, а уж потом потихоньку дезактивировать защитные заклятия и освобождать коконом закрученное пространство. Еле управился. И только тут, пожалуй, до меня по-настоящему дошла вся серьезная ситуация. Ведь только что чуть не убили. Немного меньше удачи, и даже пепла бы не осталось. Черт. Да что ж такое творится? Опять прибить хотят. «Леший паскуда, кто ж меня тебе заказал? Какой еще сволочь я на мозоль мимоходом наступить умудрился?» «Ладно, надо успокаиваться, а то и так уже взмок весь». Еще и левая века дергаться начало, только нервного тика не хватало. «Леший пусть лапу сосет. Хрен он теперь меня подоловит. Вот сейчас сектантов с Ильей сведу и сразу на дно залягу». До центрального участка патриот добежал довольно быстро. Мы даже не успели как следует испугаться. Манера вождения, ни на минуту не прекращавшего монотонно двигать челюстями парня, была крайне своеобразная. И оставалось только удивляться, что машина все еще на ходу. Будь на дороге хоть какое-то движение, без аварий точно бы не обошлось. И так чуть все столбы не собрали. Дежурившие на въезде во двор центрального участка дружинники, при виде намалеванного на помятом капоте сокола, тут же опустили перегораживающую проезд цепь. Но Гриша хлопнул водителю по плечу, и мы вылезли из остановившейся машины. «Спасибо, ты езжай сразу в околоток», — сообщил дружинник водителю. «Нам с тобой». Поежившись на холодном ветру, окинул я взглядом здание участка, окна первого и второго этажа которого закрывали решетки. «В огороженном высоким забором дворе стояло несколько десятков машин, и мне показалось, что за почти полностью утонувшей в высоком сугробе ржавой копейкой приткнулась четырёхдверная нива с наглухо тонированными стёклами. Вы меня лучше здесь ждите». И Гриша почти бегом направился к центральному подъезду бывшего городдела милиции. «Он к кому?» – посмотрел вслед конопатому сектант. «К заместителю начальника отдела контрразведки Ленёву Илье. Учство запамятовал» понимая, что теперь темнить уже поздно, сознался я. «Ну ты что у тебя за амулет?» Вновь вернулся к отложенному разговору Стеслав и несколько раз ткнул носком ботинка с сугроб. «А вы на кого работаете?» В свою очередь задал встречный вопрос я. «Вот и поговорили», — отвернулся сектант и усмехнулся взглядом вышедших со двора центрального участка дружинников. «Те, впрочем, внимания на нас не обратили» и, погрузившись, выехавшие с расположенной через дорогу конюшни сани, отправились по своим делам. Втянув голову в плечи, я начал легонько пританцовывать натянувшейся вдоль забора пешеходной дорожки. Погода портилась прямо на глазах, и наползавшие с севера черные снеговые тучи медленно, но верно затягивали небо свинцовой пеленой. Халявский ветер погнал колючую поземку и принялся сметать снег с крыш соседних домов. «Холодно, серо, противно». Быстрее бы Илья объявился, а то уже и караульное внимание обращать начали. Не привези нас, Григорий, давно бы погнали в шею. А то торчат то у охраняемой территории, понимаешь. И Мстислав еще как воды в рот набрал. Так ни слова больше за все это время и не сказал. Да ну и фиг с ним, не очень-то и хотелось. «Это как тебе под шкуру залезть, там ты первая? А как на простой вопрос ответить сразу в кусты?» Длинное кашемировое пальто Ильи мелькнуло на крыльце участка минут через 15. Следом тут же выскочил Григорий, и они направились к Ниве. Без особых проблем заведя автомобиль, Илья несколько минут прогревал двигатель, а потом начал медленно объезжать засыпанную снегом копейку. В этот момент во двор центрального участка заехал какой-то здоровенный, темно-зеленый забугорный внедорожник с синей полосой на борту. И, открыв окно, водитель высунул голову наружу. «Далеко забрался!» – крикнул он также опустившему стекло Илье. «На выезд!» – сообщил тот. «Вернешься когда?» «А что такое? Ориентировка по-лешему пришла. Сейчас облава идет на кривой. Поедешь с нами?» – предложил дружинник. «Не получится!» – с изрядной долей сожаления, как мне показалось, отказался Илья. «Но если что, попробую вырваться, Будь на связи». «Договорились?» Дружинник спрятался от снега обратно в машину. Внедорожник, освободив Ниве проезд, медленно заполз на одно из скрытых парковочных мест, и Ленёв тут же вырулил к нам. Ха, смотри смотри-ка, действительно живой!» Хмыхнул он, глядя, как я влезаю в машину, и поправляя свой неизменный шелковый шарф. «А что такое?» – шмыгнул я носом, поудобнее устроившись на заднем сиденье. «Были какие-то сомнения?» «Ну, для человека, в которого попали плевком дракона, загадным муаром и еще каким-то до сих пор неопознанным заклятием, ты выглядишь просто исключительно». Не торопясь освобождать перегороженный Нивой въезд во двор центрального участка, Ленев внимательно посмотрел на меня. «С тобой, кстати, эксперты гимназии пообщаться хотят». «Перебьются». «Стянув перчатки, я подул на озябшие пальцы». «Может, мы поедем уже?» «Поторопил контрразведчик Стеслав. «Нам... мне прекрасно известно, где вы располагаетесь, господин Дорохов». Не применил продемонстрировать свою осведомленность Илья. «Или уважаемый господин Доминик, который предпочитает обходиться без фамилии, желает встретиться на нейтральной территории?» «Нет, не желает». Откинулся на спинку сиденья, чтобы не упираться шапкой в крышу машины, Мстислав. «Насчёт аудиенции у отца Доминика уговора не было. Теперь есть», – выставил условие Оленёв. «Нашим легче», – не стал упираться сектант. «До вечерней проповеди времени полно. Я так и думал». Илья вывернул руль, и Нива резво выскочила на дорогу. «Гриш, проспекте Терешкова расчистили уже? Нормально сюда ехали». Конопатый уперся руками в переднюю панель, когда машина соскользнула в глубокую колью. «Южный бульвар тоже должны были почистить». «Почистили», — подтвердил Мстислав. «А ты, лед, где пропадал-то?» Начал расспрос Иленев, едва только Нива выехала на проспекте Решковой. И риск засесть в отвалах снега, тянувшихся по обочинам, стал не столь велик. «У Доминика, спросишь?» «Не стал ничего придумывать я». «Вот, значит, как ты заговорил». Салон автомобиля к этому времени прогрелся, и Илья, сняв, передал Грише норковую шапку. «А мы волновались, думали, на болоте сгинул». «Не дождетесь?» – перехватил взгляд обернувшегося контрразведчика. Я понял, что в первую очередь его интересовала реакция Мстислава. «Хочет выяснить, все ли известно сектантам?» «Ничего, пусть до встречи с Домиником помучается». «Жетон служебный куда дел?» Не, кстати, вспомнил о выданной мне бляхе Григорий. «Утопил», – признался я. «Минус тебе», – скривился Конопатый. «Замучился из-за тебя отписываться. Лучше бы сам утонул, честное слово». «Можно подумать, за меня одного отписывался». Не принял я упрека, А что там старшина про болтал? Да расслабься ты, Леший бы всех положил. Отвернулся к начавшему оттаивать стекло Мстислав. И всё же... Он и раньше магии не чурался. Развернулся ко мне Григорий. а В последнее время вообще моду взял ковровые бомбардировки устраивать. И что непонятно, ни следы ауры снять не получается, ни энергоэха от боевых амулетов засечь. «Гимназисты на ушах стоят. Говорят, либо то, либо другое остается обязательно. А тут будто смазано все, Аккурат посередине. А такого, мол, быть не может». «Хм, кто б ещё лешему об этом сказал?» — усмехнулся Мстислав. «Не, прямо к воротам подъезжай. Сейчас откроют». И вправду, стоило Ниве притормозить у забора резиденции несущих свет, как створки ворот моментально распахнулись. Мстиславу даже из машины выходить не пришлось. Ленев подъехал прямо к особняку, заглушил мотор и посмотрел на сектанта. Дальше куда? В переговорную. Выбравшись из машины, Мстислав проигнорировал появившегося на крыльце генералова и придержал меня за локоть. Ты шибко не разгоняйся. Встреча пройдет в формате двое на одного. Какие ставки? Поддержал шутку Григорий. Я на Элью ставлю. Ты еще Доминика не видел. Предостерег его я. Мстислав, мы где тусоваться будем? В холле. Ничуть не удивил меня сектант. Не против? Хоть покормят. Понимая, что спорить бесполезно, уточнил я. Чаем напоят. Пообещал Мстислав и указал оглядывавшемуся по сторонам Илья на ожидавшего нас генералова. Вот этот, как вы выражаетесь, господин, проводит вас к отцу Доминику. Илья. Не теряя времени, Ленёв протянул руку генералову. Владимир. Ответил на рукопожатие тот и, поискав глазами Егорова, уставился на помощника Доминика. «Позже», — мотнул головой Мстислав, — «это заместитель начальника отдела контрразведки дружины. Пройдемте к...» Замялся генералу всего на мгновение, но и этого хватило, чтобы Мстислав скрипнул зубами. «Отсюда минику». «Пройдемте», — усмехнулся в ответ Илья. «Нам бы тоже с мороза куда-нибудь уже пройти». Прямым текстом заявил Григорий, оглянувшемуся Мстиславу. «Я вообще-то не рассчитывал весь день по улице бегать». «Ну идите в дом, что встали». Досадливо поморщился сектант. «Как неродные, блин, нафиг!» Я переглянулся с Гришей и глазами указал ему на дверь. «Думаю, дежурившие в холле сектанты не слабо удивились, когда мы завалились с улицы, попадали на разные концы кожаного дивана, а заскочивший следом Стеслав велел принести два чая и тут же убежал по лестнице на второй этаж. Как думаешь, надолго это мероприятие затянется?» На всякий случай поинтересовался я у Григория и хмыкнул, обнаружив валявшийся у дивана свой собственный подсумок с патронами. «К вечеру, думаю, освободимся», – обнадежил меня Григорий, забирая один из стаканов с чаем, выставленных на дежурный столик. «Слушай, Лед, ты же ко всяким сурогатам и концентратам, насколько я помню, сугубо отрицательно относишься. Вот и котлета тебе тогда не понравилась. Колбасу не трожь, колбаса – это святое». Сразу понял я, к чему идет речь, и забрал с подноса два из четырех бутербродов. Да тут ломтики тоньше бумаги, для ароматической добавки только. В один присест, расправившись со своей порцией, Григорий, нисколько не стесняясь, завалился на диван и закрыл глаза. Задремал он мгновенно, мне аж завидно стало. Немного подумав, я пришел к выводу, что никакого другого более подходящего времяпрепровождения сейчас не найти, и последовал примеру дружиника, Хоть высплюсь в кои-то веки. Проснулся я из-за затекшей шеи. С трудом разлепил глаза, хрустнув суставами, потянулся и допил остывший чай. Чуть в потьмах сидим, на улице уж темнело, а на освещении сектанты экономят. Даже светильник чурадейский в пол накала работает. Или это, чтобы нам спать не мешать, специально полумрак устроили. Кстати, караульные наши где? Ты смотри, уже новые какие-то в холле тусуются. Это ж сколько мы продрыхли-то. И который сейчас тогда час... Мне вообще-то неплохо бы еще и свои дела сегодня порешать». «Проснулся?» – зевнул развалившийся на диване Григорий. «Но ты здоров, ухо давить. Сам, можно подумать, глаз не сомкнул. «Потянулся я. Сколько время?» «Три беремя», – нагло заявил Конопатый. «Слушай, фольклорист недоделанный». Бессодержательный и ернический ответ мне крайне не понравился. Нашел время шутить, понимаешь? Я тебе серьезно спрашиваю. Подыскать достойный ответ Григорий не успел. На лестнице зазвучали голоса, и в холл спустились Доминик, Мстислав и Илья, а вот генералова с ними не было. «Нет, разумеется, вашего человека сегодня же отпустят, я за этим прослежу», уверенно заявил Доминику Илья. «Тело можете забрать в любое время». «Кто кого?» Поднявшись на ноги, решил прояснить ситуацию Григорий. «Нормально всё». Одоносложно ответил непривычно серьезно Илья, и, взглянув на блеснувшие серебром враслеты наручные часы, обернулся к проповеднику. «Благодарю за наставление, отец Доминик, но нам пора». «А генералов где?» Поинтересовался я, с трудом удержавший, чтобы во все услышания не заявить о промытых мозгах контрразведчика. «Не буду им игру портить. Раз нужен для чего-то этот спектакль, их дело». «Убили и съели», – жизнерадостно оскалился Мстислав. «Ты, кстати, тоже собирайся». «Само собой, ночевать у вас не останусь». Фыркнул, поднимая с дивана под сумок я. «Никто на красно не подкинет». «Какой еще к черту красный?» – ухмыльнулся помощник Доминика. «Мы тебя в аренду дружине сдали». «Что?» – не поверил собственным ушам я. «Какого хрена?» «Не ругайся». Доминик жестом велел покинуть комнату караульным и вновь повернулся ко мне. «Дружине требуется твое участие в небольшом проекте. После можешь быть свободен, как ветер». «Я и сейчас могу быть свободен, как ветер», – начал заводиться я. А насчет дружины уговора не было. Знаете, проект проекты, опять в самую задницу засунут». «Никто никуда тебя засовывать не собирается». С довольным видом кота, нализавшегося сметаны, улыбнулся Илья. «У нас на тебя другие планы». «Да в гробу я видал эти планы!» В голос заорал я. «Меня самого в гроб через ваши планы чуть не заколотили». «Не ори». Мстислав разом сбил с меня настрой перед напролом. «Есть такое слово «надо». Хренадо!» И все же сдаваться я не собирался. «Забудьте!» Тобой, между прочим, до сих пор патруль интересуется. Напомнил мне присевший на край стола Илья, которого немало забавляли эти препирательства. «Это в счет вашего последнего проекта входило». Оскалился я и, прекрасно понимая, что скрывается за этой завуалированной угрозой, добавил. «Или мы начинаем разговаривать с позиции силы. И эксперты гимназии с тобой по поводу сегодняшнего происшествия пообщаться хотят. Пусть приезжают, пообщаемся». Получив косвенное подтверждение, что силком и прямыми угрозами отправить на ту же северную промзону «меня в кабалу не гонят», воспрянул я духом. «Мне скрывать нечего». «Генералов просил передать». «Выполнение твоей просьбы тоже от этого зависит». Напомнил мне про моего отбывающего заключения друга совершенно спокойный Доминик. «Вы совсем оборзели, что ли?» Уже не контролируя себя, шагнул я к нему, не обращая внимания на сместившегося мне за спину Мстислава. «Это в счет бумаг было!» «Муж об этом генералу сказать». «Ах так!» Начиная понимать, что моя позиция в этой ситуации не самая выигрышная, все же набучился я. «Да и подавитесь! Все равно ничего сейчас не сможете сделать!» «В скором времени сможем», — напомнил мне Мстислав. «Вот тогда и поговорим». Потер я непонятно с чего заломившие ребра. «И вообще, я что, похож на альтруиста, который за другого шею в петлю сует? Не на того напали!» «Перестань!» Устало потер виски, видевшие людей насквозь Доминик. «Ты же сам знаешь, что согласишься». «Не надо на понт брать!» – попросил его я. «Никто тебе за бесплатно работать не предлагает». Вновь подключился к разговору откровенно издевавшийся надо мной Илья. «Отец Доминик за тебя попросил. Оформим официально, бляху выдадим, оружие по необходимости, надовольствие поставим, квартиру служебную обеспечим. С видом на северную промзону?» Я закинул на плечо ремень под и «Еще раз повторяю, нет». «Ну, как знаешь...» развел руками, переглянувшись с Домиником Илья. «Не хочешь что я дело?» «До свидания!» Я направился к двери, и никто не попытался меня удержать. Ни в доме, ни во дворе. Даже калитку в заборе предупредительно распахнули. «Неужели обошлось?» Остановившись за воротами, я вытер салбопот и огляделся по сторонам. «Темно, и снег опять пошел. Блин, с такую погоду хозяин собаку на улицу не выгонит. А мне ещё до Кирилла по ночному форту переть!» И ладно, если тот дома и пустят переночевать, а то как бы на северную окраину топать не пришлось. Ёлки, вроде снег валит, а подмораживает, будь здоров. Что за погода такая? Над головой жалобно скрипел раскачивавшийся под порывами ветра фонарь, который по неведомой прихоти сектантов освещал улицу. И отбегавшего по снегу луча мощной лампы сделалось как-то не по себе. Будто стоит отойти от забора, и мрак заснеженной ночью поглотит и растворит в себе без всякой надежды на обратное возвращение. Чушь какая-то неприятная. Плюнув на оставшийся после беседы осадок, «Нет, какой же я все-таки молодец!» «Наконец всех нахрен послал!» Поднял воротник свитера, расправил шарф и зашагал в сторону Красного проспекта. «Через дворы срежу. Если на Южный бульвар выходить, слишком большой крюк получится». Я только дошел до перекрестка, когда краем глаза приметил какое-то движение на противоположной стороне улицы. А резко развернулся, и от неожиданности чуть не выронил выхваченный из кармана пистолет. Извиваясь, меж межмедленно падавших снежинок, ко мне скользили пятна первородной тьмы. Из угольно-черных теней, казавшихся бездонными провалами глаз, вырвавшейся из ледяного ада стужи, так и веяло замораживающим кровь холодом, и невольно я попятился назад». Быстро завертел головой по сторонам и обомлел Сгустки мы приближались со всех сторон, почти со всех Вернуться к резиденции сектантов возможность пока оставалась, пока Отбросив параноидальную мысль, что все это происки Доминика, я рванул назад Вот только пустят ли меня обратно? Ладно, в крайнем случае через забор перемахну, выбора-то нет Зубами, если что, цепляться буду На скорости медленно надвигавшейся тьмы мое бегство никоим образом не сказалось. Но когда я прижался спиной к калитке и принялся со всей мучи легать дверь, она в один момент оказалась совсем рядом. Мерно раскачивающийся над головой фонарь чуть снизил накал жути. И появилась мысль приготовиться к обороне, понакрутив вокруг себя защитных щитов. Но нет, не прокатит. От одного вида обтекавших снежинки чернильных пятен становилось ясно, они смогут преодолеть любую выставленную мной магическую преграду. К тому же, в колдовском зрении, разлившийся по улице непроницаемым покровом чернота, казалось лишь полой плаща, приближающегося в ладуке ночи. «Да чего они там, уснули, что ли?» Отчего-то боясь просить о помощи вслух, будто крик может стать сигналом для атаки окружавшей меня стаи, я продолжил выбивать ногой дробь, надеясь уже только на чудо. Какое-то подсознательное чутье не оставляло никаких сомнений в том, что ни возвращающиеся способности к колдовству, ни пистолет в руке не дают ни малейшего шанса выкрутиться из этой ситуации. Еще и забор не перемахнуть. Высокий, зараза. И штыри, заточенные из бетона, поверху торчат. Да открывайте же! Пятна мы придвинулись вплотную. И свет качнувшегося над головой фонаря мазнул по сгустившимся теням. Охнув от изумления, я не поверил своим глазам. Разрезанная лучом лампы тьма и ставила мгновение ока. выплеснувшиеся из нее жгуты извивающегося мрака какое-то время дергались от уколов падавших с неба снежинок, но вскоре сгинули без следа. А фонарь все так же противно скрипел у меня над головой. Скрип-скрип, луч лампы туда-сюда. Скрип-скрип, полоса света туда-сюда. И тьма... А точнее, тот, кто скрывался под ее покровом, сдался. Когда у меня за спиной распахнулась дверь, чернильные пятна уже бесследно исчезли в ночи. Отодвинувшись за засов сектант не произнес ни слова и лишь указал на особняк, на крыльце которого меня дожидался Мстислав. Я молча прошел мимо него, не стряхивая нападавший снег, пересек холл и забрал стоявший на журнальном столике перед Ильей стакан чая. Благо, тот был слишком удивлен моим возвращением и даже не попытался отстоять свою собственность. «Десять минут!» Захлопнул крышку серебряных карманных часов Доминик и спрятал их в карман халата. «А я, честно говоря, сомневался», признался покачавший головой Илья. «Думал, придется наколку давать, что по форту, а социальная личность со стволом на кармане разгуливает». Я проигнорировал этот издевательский диалог и принялся, рискуя обжечься, хлебать горячий чай. И кто догадался в него бергамот положить? Гадость какая. Ладно, хоть согреюсь. Ты передумал, что ли? Не выдержал Григорий. Нет, он просто погреться вернулся. Предложил свою версию Мстислав. Так замерз, что чуть дверь не выломал. Я допил чай и, ничего не ответив, плюхнулся на диван. чай это хорошо. Хоть немного кровь по телу разошлась. И отогреваться помаленьку начал. Что это было? Сняв шапку, напрямую спросил я у Доминика. «Тебе виднее должно быть», — со спокойной улыбкой ответил проповедник. «Вы же вроде всеведущий», — уточнил я. «И все наперед знали?» «Я знал, что ты вернешься и примешь наше предложение. Все остальное смутно». Смутное. Я бы более подобающее определение подобрать мог». «И все же, что это было?» От мысли, от поджидавшей меня на улице тьме, вновь вернулся озноб. «Что? Или кто?» На создание стужи эти жуткие тени походили мало». Видел я снежных лордов и туманников. Есть с чем сравнивать. Что-то общее, несомненно, есть, но не более. Неужели из меня душу опять кто-то из старых знакомцев решил вытрясти? И кто на этот раз? Хранитель или до сих пор окончательно не сдохший Крис? Точнее, я кто-то или что-то, завладевшее его телом? Вот вопрос так вопрос. Сейчас я связи с ножом не ощущаю, но вот на улице... Не тянуло ли меня что-то во тьму? Да кто его теперь знает?» «Фонарь над воротами. Зачем у вас висит?» Совсем запутавшись в собственных догадках, решил я прояснить другой момент. «Чтобы любой страждущий в самую глухую ночь видел, что просьба его будет услышана, а убежище предоставлено». Словно проповедь прочитал, объяснил Доминик. «Мы же несущие свет. Подарите?» Не стал тянуть просьба я, нисколько не сомневаясь, что никакой обычный источник света не смог бы уберечь меня от тьмы. «Держи». Поймав многозначительный взгляд доминика Мстислав, шею цепочку с амулетом, миниатюрной копией висевшего над воротами фонаря, и кинул ее мне. Учти, пули не отводит. И на том спасибо. Присмотревшись к хрусталику амулета, я разглядел в нем отблеск знакомого сияния. Пошли, время уже позднее, а нам еще тебя завозить. Поднялся с дивана Илья. Куда это еще пошли? Нагло заулыбался я. Мы еще ни о чем не договорились не могу сказать, что ответом на мои слова стала гробовая тишина. Но шансы вместо обещанной Ильёй служебной квартиры заполучить для дальнейшего проживания одноименное этой самой тишине деревянное сооружение у меня были весьма неплохие. Если уж Доминика проняло. Ваши условия известны, теперь послушайте мои. И пока все приходили в себя от такой наглости, я начал нести полную чушь, пытаясь в обширном перечне требований скрыть несколько весьма значимых для меня моментов. Зачисляйте в штат со званием не ниже старшины. Ставите на довольствие и предоставляйте служебное жилье. Доступ должен быть оформлен ко всем архивам, включая СС и патруль. График работы свободный. Круглосуточно я на вас пахать не собираюсь. Оружие есть. Нужен хороший отводящий пули амулет. Чешуя дракона или алхимический ангел-хранитель. Плюс патроны. И решите уже эти проблемы с патрулем. Ты закончил? Склонил на бок голову Илья. И не начинал еще. Но для начала сойдет. Я поднялся с дивана. А сразу чего психовать начал? Поднял с пола свою сумку Григорий. Только время зря потеряли. «Так понимаю, возражений нет?» – Уточню я. «Нет», – направился к выходу Ленев. «Всем доброй ночи!» «Ага, спите спокойно!» Раскланявшись с Домиником и Мстиславом, пошел вслед за ним и я. «И напомните генералу о моей просьбе, а то сам как-нибудь заверну». «Все непременно», – успокоил меня Мстислав. «Как только, так сразу!» Григорий вышел на улицу последним, и мы залезли в промороженную насквозь Ниву. Блин, так себе и пятую точку отморозить недолго. Ещё и Илья снег со стёкол сметает как-то очень уж неторопливо. Ему-то что? Он двигается, а мы тут своим дыханием машину отогреваем. Я уже собрался вылезти наружу, но закончивший махать щеткой Оленёв забрался внутрь и вставил ключ зажигания. Ладно, хоть стекла не замерзли, А то пока бы он со скребком возился, мы к сиденьям примерзли. Как ни странно, завелась Нива с первой же попытки, хотя на улице мороз был градусов под тридцать. Ясное дело, без магии не обошлось. Куда сейчас? Я настороженно поглядывал в медленно запотевающее лобовое стекло и вздрогнул, когда в свете автомобильных фар почудилось мельчешение угольно-черных теней. Но тени послушно расступались, спасаясь от дальнего света, и мои изрядно расшатанные последними событиями нервы немного успокоились. Да и с самолетом Мстислава, хоть в нем и на полкарата не было магической энергии, стало как-то спокойнее. «В гавань?» «Разбежался», — усмехнулся Илья. «В тополя!» «Да не очень-то и хотелось!» За ёрничеством скрыл я свое разочарование от невозможности прорядить алкогольный запас оленёва. «Может, раскоритесь уже, чего от меня опять понадобилось?» Илья ненадолго задумался, но решил все же ответить. «Да надо с парой колдунов разобраться, а ты у нас парень устойчивый. «Да и отец Доминик твой на перспективного молодого человека посоветовал внимание обратить. С колдунами? Не со Стрельцовым и Кузнецовым случайно?» С некоторой затаённой надеждой пошутил я. «А то я из-за дарма, из любви к искусству, так сказать». В свое время все узнаешь. Илья проехал мимо обнесённых навёхоньким шлакоблочным забором двух девятиэтажных общак дружины, тех самых тополей, и остановился упритнувшись к огороженной территории пятиэтажки. «Жить здесь будешь. Документы завтра оформим. Тогда же и задачу поставлю. К полудню в первое общежитие подтягивайся. Скажешь, в общий отдел». «Это что за хибара Вылезая из машины, оглядел я дом, в котором не светилось ни одно окно. «Третий тополь. В девятиной всем мест уже не хватает», — объяснил хлопнувшей дверцей Григорий. «Пошли, заселяться будем». «Ну мы и пошли». «Сама процедура заселения много времени не заняла». Пришлось отметиться у коменданта, который как хомяк сидел в захламленной и тесной комнатенке. Комендант, грузный мужик лет 50, долго ворчал, когда Гриша выложил перед ним подписанное Леневым направление. И выдал ключ от трехкомнатной квартиры только по честное слово Конопатова, что контрразведка обязательно подселит счет своей квоты ко мне кого-нибудь еще. Ну, подселят и подселят, хрен бы с ними. Посоветовав забить на это обещание, Гриша побежал к дожидавшемуся его в машине Леневу. Я тяжело вздохнул и поплелся на третий этаж. Пол в подъезде был заляпан звездкой, из стен торчали обрывки проводов, а два рабочих спорили, где лучше тянуть кабель сигнализации. Приставленный к ней дружинник мельком глянул на меня и широко зевнул. Закрыв за собой дверь, выделенной мне трехкомнатной квартиры, я первым делом проверил ее на наличие всяких неприятных сюрпризов. Для начала заглянул в ванну и туалет, потом на кухню, в большую комнату, в спальню и детскую все чисто. И даже мебель стоит. Света, правда, нет, зато тепло. И деревянные рамы, заклеены на совесть, и батареи довольно теплые. Еще и вода есть. Ладно, так жить можно. Жратвы только не крошки, Ивана кто-то выломал, но это не смертельно. С голоду за ночь не умру, а будет день, будет пища. Утро вечером мудренее и все такое. Чуть не отбив себе ногу, а не кстати подвернувшийся в потьмах стул, я подошел к балконной двери и силой рванул на себя забитую фанерой дверь. Нет, и здесь порядок. Сугроб, правда, намело чуть ли не по пояс, но мне на это дело по большому счету наплевать. Только бы дверь нормально теперь закрыть, а то за ночь натянет снегу в комнату. Наскоро вырезав на всех рамах финка и кресты и украсив подоконники несколькими защитными рунами, Я прямо на пол скинул верхнюю одежду и застелил кровать немного отсоревшим бельем, найденным в шкафчике. Потом залез под одеяло и только расслабившись понял, насколько устал. Но на сегодня хлопоты еще не закончены. Надо о собственной безопасности побеспокоиться для начала, а то мало ли. Расстегнутый подсумок с патронами пистолетом-пулеметом устроил так, чтобы можно было дотянуться рукой. Гюрзу и вовсе сунул между доской кровати и матрацем. Цепочку с крестиком и миниатюрным светильником снимать не стал, на всякий случай. Не должно здесь ничего такого случиться, но лучше ко всяким неожиданностям готовым быть. Все, теперь спать.